Глава 41. Карьера Мота Во времена Гарри Уоррингтона люди все еще усердно старались определить соотношение литературных достоинств древних и новых авторов. Не то чтобы наш юный джентльмен особенно интересовался этим спором. И в ученые мужи, вслед за ними и свет, почти все отдавали предпочтение первым.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 Нет, я искренне верю, что и мужчины, и женщины стали теперь лучше. И не только Сосанны встречаются чаще, но старцы далеко не так порочны. Приходилось ли вам слышать о таких книгах, как «Клариса», «Том Джонс», «Родерик Рэндом», о полотнах, изображающих людей, жизнь и общество, современные их автором? Предположим, мы описали бы поступки таких мужчин и женщин, как мистер Лавлас, леди Белластон, или та поразительная знатная леди, которая одолжила свои мемуары автору Перегрина Пикля о, целомудренная матрона, имя которой XIX век, как она возмутилась бы, как покраснела! С какими возгласами негодование выбежала бы из комнаты, приказав барышням удалиться, и потом попросила бы мистера Мьюди больше ни под каким видом не присылать ей книг этого ужасного сочинителя.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 Это было до того, как ваша бабушка обзавелась теми серьезными взглядами, которые славились, когда доживала свой век в бате, до того, как она остепенилась, а полковник Тиболт женился на мисс Лай, дочери богатого мыловара. Когда ее милость была молода, она кружилась в том же вихре удовольствия, что и весь высший свет». В ее доме на Хилл-стрит по вечерам в среду и в воскресенье ставилось не менее 10 карточных столов, исключая то недолгое время, когда двери Раниле были открыты и в воскресенье. Каждый вечер она играла в карты по 8, 9, 10 часов, как и весь свет. Она проигрывала, она выигрывала, она мошенничала, она закладывала свои драгоценности, кто знает, чего бы еще она не заложила, лишь бы найти средства продолжить игру. А дуэль после ужина в голове Шекспира. В Ковен-Гардене между вашим дедом и полковником Тибболтом, когда они обнажили шпаги и скрестили их без свидетелей, если не считать сэра Джона Скруби, который валялся под столом мертвецки пьяный.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 приумножает их, если он пирует с друзьями в голове Шекспира или в голове Бэдфорда, если он обедает у Уайт, а потом играет в Макао или Ланцкнехт, или он дерется на кулаках с ночным сторожем и попадает на съезжую, если он на краткое время превращается в повесу и шалопая, я, знаю слабость человеческую, ничуть не удивляюсь и, пометуя о собственных недостатках, не собираюсь быть неумолимо строгим к недостаткам ближнего моего».